Возвращение. Со следователем все разрешилось гораздо проще. Надя появилась у него под вечер, когда в кабинете было уже почти темно. Она выплыла из сумрака, как таинственная женщина-вамп, красивая, умная и чертовски уверенная в себе. Ее очень темные, почти черные, блестящие волосы были стянуты к затылку. Пол лица оставалось в тени, Вторая половина лица с выбеленной кожей и ярко-красными губами будто протиснулась в кабинет из другого измерения, из самой преисподней. Макияж и смелые размашистые тени удлинили единственный освещенный глаз до самого уха, которое плавно, без мочки, п е р е т е к а л а в стреловидную щеку и одновременно с л и в а л а с ь с удивительно длинной шеей. А зрачок блестящего глаза смотрел куда-то вверх и в сторону – явно мимо следователя, оставляя видимой большую часть белка. «Одноглазая бестия!» — подумал Прихватов. «Как она попала сюда без пропуска!» На ней был приталенный пиджак из черной кожи и черного атласа, со стойкой воротником и длинными узкими рукавами, едва прикрывающей оголенную грудь. Очень высокие черные ж е б о т ф о р т ы на огромном каблуке — декорированные внизу бантом из кожи отвратительной новозеландской поганки и совсем коротенькие темно-фиолетовые шорты, оставляющие неприкрытыми две заманчивые полоски бедер над ботфортами. В одной руке она держала длинный мундштук с сигаретой, в другой – элегантный тоненький кейс. Выдержав театральную паузу, Надя положила кейс на стол следователя, прямо на бумаге, с которыми тот работал. посетительница сохраняла молчание. «Что это?» – ошарашенно спросил Прихватов. Девушка открыла кейс. Там лежали аккуратно разложенные по файлам документы. Вытащила первый файл и бросила его поближе к следователю. Запросы господину товарищу-следователю на проведение процессуальных действий по проверке прав собственности рейдеров и должностных лиц «Захвативших имущество и другие активы интересующего его общества раздевалов ЛТД. С требованием возбудить в отношении он их уголовные дела с целью возвращения активов в ЛТД». Взяла еще несколько файлов и положила их сверху. «Еще запросы. И это тоже запросы». Надя говорила неторопливо и выверенно. «Медовый тембр ее голоса обволакивал и очаровывал, но в нем чувствовалась стальная решимость». и уверенность в своей полной власти над этим человеком, да и над окружающим миром, возможно, тоже. А вот договоры с вкладчиками, со всеми вкладчиками, об отмене их облигаций и векселей на долю в раздевалов ЛТД. Следователь попытался взять себя в руки, сделал усилие, чтобы хоть что-то сказать, и произнес, наконец, внезапно севшим голосом и с трудом шевеля пересохшими губами. а вы, полагаю вы «Гражданская жена гражданина Раздевалова. т о н к и х о т Снять все свои обязательства за малую талику в бизнесе и выйти сухим из воды. Кто же это такой хитромудрый придумал?» «Обижаете, Ждан Петрович? Я действительно гражданская жена Юрия п а н т е л е м о н о в и ч а но в некотором другом смысле. Совсем не в том, что вы не очень тактично обозначили. Полюбопытствуйте, товарищ следователь. Это свидетельство о браке». «А вот доверенность на ведение всех дел гражданина Раздевалова в государственных органах. Удивлены, наверное?» «Как это они сумели все обтяпать? Оформить брак с заключенным? А он, следователь, оказался не в курсе». Прихватов взглянул на документы, поднял глаза на девушку. Видно было, что он уже немного пришел в себя. Ехидно улыбнулся и сказал. «Ну, хорошо. Имеете право давать ходатайство и прочее». «Но суть-то дела не меняется. Этот номер у вас, дамочка, не пройдет. Не будет у вас тип-топ, пока я здесь, а будет полный трень-брень. Дело вашего мужа непременненько дойдет до суда, и это я вам обещаю. Порог будет наказан, а добродетели, правда, как и положено тому быть, однозначно восторжествуют». «Я поняла. Именно такое ваше видение ситуации». Тогда продолжим информирование малоосведомленных работников органов дознания и следствия. Вот ведомость регистратора. Если вы чуть-чуть напряжете собственные мозговые извилины, то легко убедитесь, что раздевалов Юрий п а н т е л е м о н о в и ч уступает 100% своей д о л и в ЛТД вкладчикам в обмен на погашение векселей и других ценных бумаг. Не ожидали? Бывает и такое. И, следовательно, все управление его фирмой – передается бывшим д е р ж а т е л е м ценных бумаг, а Юрий п а н т е л е м о н о в и ч выходит из проекта. Вот протокол первого собрания новых владельцев ЛТД. Да, мы собрали сотни тысяч новых собственников. Кто-то очно участвовал, а кто-то и заочно, по доверенности. Регистратор подтвердил полномочия собрания. Смотрите, здесь решение о создании руководящих органов общества. Так что делами о незаконно изъятых из общества активов которые теперь выросли в цене в сотни и тысячи раз, будут теперь заниматься его новые владельцы. И вам, мой друг, придется изрядно потрудиться, чтобы помочь им в этом. Ведь именно такова задача наших правоохранителей – защищать интересы трудового народа, не так ли? А вот и пресса о таком замечательно интересном событии, а это рассылка и Тартас, а вот выдержки из новостных каналов СМИ, резонанс огромный – «Смотрите, смотрите, дружок, листайте документы. Будьте уверены, бумаги составлены безупречно. Даже не сомневайтесь, все подготовлено не за штатным юристишкой. Дело Раздевалова ведет сам Ренни Гезник. Вот так-то. Он вас и посетит собственной персоной, чтобы в тиши кабинета обсудить с вами различные рабочие моменты. Вот его визитка. Советую не ждать у моря погоды, а звонить самому ей поскорее. Иначе... Вы понимаете?» В общем, чтобы не затягивать процесс. А пока изучайте матчасть, вникайте в детали, и тогда все у вас будет, как вы любите говорить, тип-топ. Надя достала последнюю папочку из кейса. А это ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении раздевалого Юрия Пантелеймоновича в связи с отсутствием состава преступления. Многие говорят о вас, как о приличном человеке. Надеюсь, вы сможете принять правильное решение – и не станете задерживать в перекрестие абсолютно невинного человека. Зрачок глаза на освещенной части лица опустился вниз и впервые остановился на фигуре следователя. Так, наверное, хирург-патологоанатом смотрит на тушку подопытного кролика или белой мыши. Девушка затянулась из мундштука, свободная рука выскользнула из темноты и уползла обратно, но уже вместе с черным кейсом в полированном металлическом обрамлении. Также незаметно растворилась в темноте эффектная фигура загадочной посетительницы, а вслед за ней и ее бледное лицо, напоминающее о диске Луны в первой четверти. Не скрипнула половица, не простучали каблуки, не щелкнул замок двери. Тишина. А была ли посетительница? Может, следователь уснул на время? Он уже не молод, нельзя столько работать. Да нет, вот они, файлы с документами. Не могли же они сами здесь появиться. х о д а т а й с т в а протоколы, доверенность, копии из СМИ. Уж больно ловко они все это провернули. Когда-то он искренне удивлялся, что л а в к а ч без образования, вначале подвязавшийся в качестве жигола и заработавший начальный капитал в постелях скучающих дамочек, потом сумел почти мгновенно стать мультимиллионером. А теперь Ждан Петрович размышлял о том, как раздевалов ЮП с помощью своего юродивого друга по кличке Шародей столь изящно выскользнул из заранее подготовленной им ловушки. Так кто же из них прав? Кто оказался морально выше? Тот, кто всю жизнь пахал, не видя ни дня, ни ночи, на бездушную корыстную государственную машину – Или этот отвязный, корыстный и никчемный последственный раздевалов? Парня все зовут Кентом, но однажды он почему-то назвал себя Кандидом. Кандида значит простодушный. Может, он просто кажется наивно простодушным, легкомысленным дурачком из народной сказки, а на самом деле очень неглупый и искренний, и к тому же еще смелый и открытый. Вот вопрос тебе на засыпку, Ждан Петрович». И ответить на него следовало бы со всей, как раньше говорили, большевистской откровенностью. В фарсе Вольтера, такой вот простодушный юноша, изгнанный из общества за нескромное и даже вызывающее поведение, вместе со своим учителем, философствующим глупцом, в сопровождении свиты других действующих лиц, путешествует по городам и весям. Автор Кандида прослеживает путь за всей этой разношерстной компанией, заодно вскрывая язвы нарождающегося буржуазного или еще не буржуазного общества, бичуя, так сказать, варварство, глупость, жадность, притворство и т.д. Хорошо, а кто в данном конкретном случае эти варвары, глупцы, жадные кощеи и отвратительные ханжи? Ведь он, п р и х в а т о в в деталях, Шаг за шагом вычислил весь путь кента и его сообщников, а также всех этих мерзких типов, с которыми они по неволе сталкивались. Охранник на ЖД-переезде, дальнобойщики на бойком перекрестке, продавщица в магазине канцтоваров, стукач дядя Даня, педики Шплинт ы Сява, которые вот-вот станут депутатами Дупы, нелепые жрицы любви Милфа и Минжа, бесноватый преподобный Йоня, клирик, псаломщик-хряк и алтарник-хмырь, распутные сестры матери Терезы, включая сжигаемую тайным пророком сестру Франческу. Консультант Алексей Вадимович, заставляющий несчастных бомжей писать бесконечные исповеди, злобный завпроизводством сев пыли, искусный имитатор мысли, мастер пера без пера Наум Плезневич, з н а м е н и т ы й секс-баллисты, безголовые папаев и козлодоев. Вся эта отвратительная банда книготорговцев и переплетчиков. Грязная и никчемная ментовская братья, эсэсовка из приюта, насильники, зэки, тупой и жестокий пристав, русский синишаль и его безымянные исполнители судного дня. Бестолковые пожарные, лживый и корыстолюбивый Ренни Гезник. Всех не перечислишь. Но вот что интересно, сам-то он, честный, трудолюбивый, неподкупный, проницательный и образованный следователь прихватов, на деле оказывается именно в этой неприглядной компании ужасных и отвратительных типов. Он как раз и есть самый, что ни на есть глупец. А еще нотации читал к и н т у поучал и философствовал весьма покровительственно». Да этот Кент в результате оказался на голову выше его. Смог бы дотошный, въедливый и такой идейный и принципиальный следователь Прихватов вот так, раз и отдать по щелчку пальцев сотни миллионов долларов незнакомым людям? Очень большой вопрос. Скорее всего, что-нибудь припрятал бы на черный день. Интересно, а кто бы не припрятал? Он как раз и есть тот самый варвар». Он как раз и есть тот самый Ханжа. «Вы любите ли сыр?» — спросили раз Ханжу. «Люблю», — он отвечал. «Я вкус в нем нахожу». Говорят, Ильф и Петров копировали Остапа Ибрагимовича с одного из сотрудников Одесского УГРО, так что образ Бендера абсолютно понятен следователю Прихватову. Бендер, правда, поостроумнее и повеселее скучноватого Ждана Петровича будет. Что сказал великий махинатор, осознав свою фиаско? Он сформулировал точно, откровенно и вполне самокритично. Не ешьте на ночь сырые помидоры. Сильно сказано, если разобраться. А еще он добавил. Не надо а в а ц и й графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы. Ждан Петрович не стал зажигать свет, не стал изучать бумаги в папках и файлах. Он вышел из-за стола и покинул опостылевшую унылую контору. Не такой уж раздевалов этот Разуваев. Или наоборот. Вообще-то парня надо выпускать. Теперь это уже совсем нетрудно сделать. Карты по-другому легли. Теперь у кента не будет проблем. Завтра назначат другого исполнителя. А послезавтра выйдет постановление о прекращении уголовного дела в отношении Разудаловского. т ф у ты, черт. «Розуваевского. На улице пахло весной. Я ведь еще совсем не старый, — подумал Ждан Петрович. Я сильный, умный, а еще образованный, трудолюбивый и даже отважный. Вполне могу начать с чистого листа. Мир велико прекрасен, а я нигде не был и ничегошеньки не видел. Чем теперь заниматься? Что сказать жене и детям? Об этом можно и завтра подумать». А сегодня пойду, как все нормальные люди, гулять и наслаждаться весной. И все у меня будет тип-топ. У Кента почему-то все получается не с первого раза, а со второй или с третьей попытки. Впрочем, как у большинства людей. Он искал и нашел свою суженую. Та полюбила его всей душой. Вот, казалось бы, и хэппи-энд. Но нет. Выясняется, что трудолюбивый и бдительный следователь Прихватов наблюдал все это время за пространственными эволюциями нашего героя, и к о д ы счастливой свадьбы Кента стали арест и заключение в одиночной камере. Жена Кента с помощью их друга, гениального о т ш е л ь н и к а Шародея, разработала план спасения любимого человека и, использовав свои недюжинные способности по части перевоплощения, добилась изменения статуса заключенного с подозреваемого на свидетеля. Казалось бы, свидетеля Раздевалова должны немедля освободить. Но, как всегда, в окружающей нас со всех сторон и триумфально шествующей по с т р а н е мыльной опере ничего так просто не происходит. Вначале руководство Следственного комитета никак не могло осознать, что трудяга Прихватов, всегда успешно распутывавший самые сложные хитросплетения разного рода мошенников, скромный человек, никогда не просивший повышения зарплаты новых звездочек на погонах теперь уже не придет на свое рабочее место, где оттрубил более 30 лет. После этого требовалось еще некоторое время, чтобы дело р а з д е в а л о в о передать новому исполнителю. Они спохватились, когда последовал звонок из Москвы. Вы что, с ума там посходили? На ток-шоу по всем каналам обсуждают, что вы гноите в одиночке ни в чем не повинного человека. Уже в западной прессе говорят о кровавой руке Москвы. «Нашли с кем тягаться, дело этого мальчишки ведет сам Ренни й Гезник. Вы что, не знаете о его связях с аппаратом президента? Даю сутки на решение вопроса, иначе, я вам обещаю, все отправятся на заслуженный отдых, особо отличившиеся еще дальше». И даже после грозного столичного окрика кто-то хоть и стал понемногу знакомиться с делами, но не сразу и не торопясь. Через некоторое время... Этот кто-то встретился, наконец, с разгневанным гезником, а чуть позже появилось долгожданное постановление. Свидание с женой, с адвокатом, ничего такого не было. Кент не имел ни малейшего представления о том, что происходит на материке. За все время заключения он только один раз встретился с Прихватовым, а потом его пригласили к какому-то неизвестному тюремному чину и его помощникам. показали счастливо нашедшийся паспорт господина Раздевалова и предложили зарегистрировать брак с известной ему гражданкой э н Она уже подписала соответствующие документы, «Штампы в ваши в паспорта поставят, как и положено в ЗАГСе», — сказали ему. Кент, конечно, дал согласие. Возможность его встречи с женой обсуждать эти люди не захотели, но предложили дать гражданке н н доверенность на ведение его дел — в государственных органах. И на это он тоже сразу согласился, потому что подписание доверенности означало, что Надя сможет серьезно заниматься его проблемами. Он не сомневался в пробивной силе и настойчивости своей возлюбленной Валькирии. Ему оставалось только ждать и верить. И вот, наконец, в камере Кента лязгнули запоры и прозвучало «Арестованный с вещами на выход» «Счастливые слова». Он, конечно, обрадовался, но не мог поверить, что это на самом деле, что действительно именно здесь и сейчас он покинет эту юдоль печали и слез. Надя встречала кента на выходе из тяжелого красно-кирпичного здания перекреста. Накануне Шарадей сказал ей, что к тюрьме не придет, не будет мешать их встрече, третий лишний. Да и сам он измучился уже в духоте и суете этого порочного города. Дело сделано. Все, что требуется из соображений формальностей, завершить суетливый гезник, тот счастлив, что получил свое досье и флешку к нему. А Шарадей хочет теперь поскорее в м а ш к а р о в а чтобы уединиться, послушать музыку сфер, сходить на святой источник или на литосферный провал, искупаться на озере Карасева-Лужа, просто пройтись по улицам м а ш к а р о в а послушать стук дятла, покормить синицы белочек, заглянуть в сельский лабаз и ни с кем пока вообще ни о чем не говорить. Пусть Кент не обижается, Шарадей любит своего юного друга. Он знает, что у молодых людей остается куча н е р е ш е н н ы х проблем. Им надо побыть вдвоем и серьезно подумать, как жить дальше. Но у него, Шарадея, есть идеи, которые, возможно, им понравятся. Пусть пару недель помилуются и приезжают в Машкарово, могут взять с собой Женю, ему тоже будет интересно. Надя была не в том платьице цвета речной капусты с прожилками железистого лайма и короткой решетчатой юбки из синтетического имитатора кованого железа, на котором она была в день их первой встречи в Тюзака. Не в свадебном наряде из прозрачной органзы с длинной вуалью из шифонного маркизета, через которое можно было увидеть только лишь крошечные накладки на груди, Еле заметные белые стринги и тончайшие чулки. Не в короткой тунике по фигуре из смесовой ткани футер с принтом кристалл любви и вырезами спереди и сзади, которые произвели столь неотразимое впечатление на великого адвоката всея Руси. т ф у пропади он пропадом, как и вся клоунада в его кабинете, как же она не любит этого лицедейства. И не женщины вамп в приталенном черном пиджаке, в высоких черных ботфортах и коротеньких шортах. Образ роковой красавицы тоже, видимо, получился у нее неплохо. И тем не менее большой вопрос, нужно ли ей впредь держаться за амплуа профессиональной актрисы и считать это смыслом своей жизни. Вот сейчас из этих ржавых ворот выйдет ее Кент, и она вновь может стать самой собой, просто любящей женщиной. Эта роль ей гораздо понятнее и ближе всех остальных. Конгруентки на глазах обесцениваются. Надо идти вперед, строить семью, зарабатывать на жизнь. Она пока ничего не знает. Кент выйдет, они будут вместе. Им вместе и решать проблемы. Вдвоем они все осилят. Надя была в вельветовой куртке, джинсах и обычных кроссовках. Ей не требовалось эффектных платьев или костюмов. Она была из тех, кто украшает собой любую одежду. Впрочем, как и ее муж. После первых объятий и слез Кент спросил, почему она одна, где Румп и Лилина, где Женя. «Хотелось, чтобы мы были сейчас вдвоем», — ответила Надя. Но Румп с Линой все равно не смогли бы прийти. Некоторое время считалось, что они погибли во время большого пожара, охватившего центр города. Они все так считали. Но Женя был очень настойчив. Он посетил почти все медучреждения города, И нашел в больницах несколько человек, которых пожарным удалось вытащить из огня. В двоих из них он узнал Румба и Лину. Они сильно обгорели и были без сознания. ш а р о д е й помог хирургам подключить к пострадавшим самый современный генный генератор кожи. И Лина быстро пошла на поправку. Но с Румбом дело обстояло значительно хуже. Выяснилось, что у него будто кто-то изъял часть внутренностей. Печень, желудок и часть кишечника. Шарадей предположил, что какие-то злоумышленники использовали против него аннигилятор. Это очень странно, потому что аннигиляторы были переданы только в отряды спецназначения, и то в очень ограниченном количестве. Какие отношения такие отряды могли иметь к Румбу? Но Румба надо было спасать, и Шарадей, опять этот Шарадей, что-то придумал. В общем, генные инженеры как-то колдовали над бездыханным телом бедного Румба. На вопрос, получилось или не получилось, они ответили, что сделали все возможное. А дальнейшее теперь зависит только от него самого, потому что слишком долго он пролежал без медицинской помощи. Если организм справится, Румб сможет вернуться к нормальной жизни, причем не калекой, а крепким молодым человеком. Есть такой шанс – Но пока это только шанс. Кент с Надей решили прогуляться и пешком двинулись в сторону дома. Со времени внезапного и неожиданного исчезновения Кента город радикально изменил свой имидж. На деревьях появились молодые листья, дома сбросили свой бледный зимний колорит, и тот грязными ошметками в перемешку с нитратно-фекальной пылью валялся на тротуарах, а иногда и на мостовой, Откуда всю эту мерзкую шалупонь шины автомобилей своими ветряными карусельными струями вновь выбрасывали на тротуар. Здания еще не приобрели нежной летней бежеватости, но зато уже о т т е н и л и с ь чем-то блекло-зеленым. От этого в воздухе носился приятный сладковатый привкус. Брусчатка, оттаившая под первыми лучами весеннего солнца, мягко пружинила под ногами. Дома все еще ежились от прохлады, и старались держаться внутри самих себя, привычно прятали свои глаза за голубоватыми стеклами окон. Но они понимали уже, что установилась устойчиво теплая погода. На газонах местами пробивались пухлые бутоны желтоватых и голубоватых тюльпанов, проросли мышиные сине-фиолетовые мускари, местами видны были галантусы, эфемероиды и сцилла о б ы к н о в е н н ы я Живительные соки змеились вокруг их тонких стеблей с легким влажным причмокиванием, напоминающим с детства знакомой нашему слушателю вульгарный поцелуй улитки отвратительной. Надя держала кента за руку и полной грудью вдыхала весеннюю прану клубящихся воздушных потоков и водоворотов. Ее волосы пенились и свободно развивались, выделяя нежный пар – ароматизированный жасмином, л и м о н г р а с с о м лавандой и, возможно, мелисой с персидской гвоздикой. Полузакрыв глаза, Кент, словно сомнабула, двигался на манящий запах ее волос. Его губы сладко вздрагивали от этой феерической ингаляции. Фасады домов тоже изрядно расслабились. Они отбросили свою солдафонскую примизну – Именно поэтому внешний вид улиц сбивал кента с толку, и ему приходилось все время останавливаться и читать надписи на эмалированных дощечках. Тогда Надя брала его под руку и со смехом разворачивала в нужную сторону. Возвращение домой получилось немного грустным. Их квартира уменьшилась в объеме. Потолок опустился и стал почти таким, каким был в момент самого первого проникновения кента в о ж д е л е н н ы й подвальчик под канцелярским магазином. Исчезло несколько перегородок. Остались только спальня, кухня, ванна и маленький коридор между ними. Ну что же, для семейного счастья молодых людей этого более чем достаточно. Наверху опять развернули магазин канцтоваров, который вместе с персоналом в свернутом виде долгое время хранился в Дворницкой. Проходя по коридору своей скукожившейся квартирки, Кент остановился в недоумении. Окна покрылись слоем тусклого жира, и оба солнца теперь с огромным трудом проникали внутрь. Керамические плитки потускнели и затянулись неприятной пленкой, бронзовые ручки и другие штуковины посерели, а лучи, вместо того, чтобы со звоном отскакивать блестящими металлическими капельками, расплющивались о землю и вяло стекали в скудные и довольно мутные лужицы, И никаких солнечных зайчиков Стена в световых бликах Яблоневели еще Но уже совсем не столь радостно, как прежде Кент проверил Состояние волноводов Из шародейского варенья И убедился, что те потеряли Былую строгость геометрических форм Размякли и безвольно растеклись А местами обломались Да, сказал Кент С энергетикой у нас нынче Совсем плохо Придется открывать новые горизонты «Но ничего, мы ведь теперь вместе...» Люси очень изменилась за это время. Она совсем уже превратилась в птичку, и чтобы поддержать новый имидж, старательно ходила на задних лапках, хотя пальчики с коготками на ее крылышках еще оставались, и явно выраженного клювика у нее тоже не появилось. Люси, казалось, не особенно радовала появление Кента. Возможно, ей с Надей было лучше без него». «Ты-то чем недовольна?» – спросил он. Ящерка с отвращением показала на стены. «Да», – согласился Кент, – «с ними что-то не так. Раньше было лучше, не знаю уж, в чем тут дело». Люси немного поразмышляла об этом, потом долго качала головой и недоуменно разводила лапками-крылышками. «Я тоже не могу этого понять», – сказал Кент. «Похоже, тут три не три и ничего уже не сделать. Наверное, виновата эта затхлая атмосфера». Она теперь разъедает и плитку, и бронзовые ручки, и стекла. Он немного еще постоял в задумчивости и, в свою очередь, покачал головой. А затем отправился дальше. Ящерка скрестила крылышки на груди и с независимым видом принялась что-то жевать. Но тут же поспешно сплюнула, почувствовав отвратительный вкус собачьего чуингама со спайси-добавками. Опять эта безмозглая продавщица из канцелярки сверху все перепутала – А может, специально подсунула эту гадость из вредности. Наутро все было хорошо. Глаза Нади блестели, у нее был прекрасный цвет лица, да и выглядела она отменно счастливой. «Ну как ты?» — спросил Кент за завтраком. «Да, прилично», — ответила Надя. «Конечно, прилично. Ты вчера слопала половину утиного рулета со сливой. Что мы сегодня будем делать?» «Вообще-то я не очень умею пользоваться этой компьютерной штуковиной», которой надо расплачиваться за покупки. В последнее время мне помогал ш и р о д е й но теперь у меня есть муж. Молодой, красивый и в добром здравии. Мне бы хотелось прогуляться с тобой, пройти по магазинам, обновить гардероб, а еще купить себе бирюзовое подручальное кольцо. Пойду скачаю немного электронных денег с к о н г р у э н т н о г о девайса. Это будет чудесная вылазка, сказал Кент. А ты, Надя, позвони пока ребятам. «Я вчера успел поговорить с Румбом и Линой. Их уже отпустили из больницы, они снова вместе и, мне кажется, идут на поправку». «Уже звоню», — сказала Надя. Взяла мобильник и заухала, подражая крику Сыча м а х н а н о г о в а чтобы обозначить, что хочет говорить с Румбом. А если бы хотела поговорить с Линой, это был бы крик малой выпи. Ее мобильник уже вполне справлялся с обеспечением подобного сервиса». Кент вышел из комнаты и опять очутился в коридоре. Ящерка, стоя на задних лапках, скоблила потускневшую плитку. В том месте, где она счистила накипь, плитка блестела, как новая. «Вот это здорово!» — сказал Кент. «У тебя все получилось. Замечательно. Но ты же испортила свой педикюр!» Запыхавшаяся ящерка остановилась. В глазах ее стояли слезы. Она показала Кенту кончики своих пальчиков, изрядно ободранных и окровавленных. «О, бедная, бедная Люси! Не надо так себя мучить. Оставь это занятие. В конце концов, здесь еще довольно много солнца. Я кое-чем займусь, а потом сделаю перевязку. Давай возьму тебя с собой. Посиди в кармашке на груди». Запыхавшаяся Люси закрыла глаза, расположилась поудобнее в кармане и свесила наружу искалеченные лапки. «Как хорошо все-таки дома!» И как все быстро забывается. Еще вчера он был в узилище, сердце его тогда было маленьким твердым камешком, и вселенная сжалась до размеров камеры. А теперь он вновь в огромном бескрайнем мире. Сердце снова расширилось и превратилось в большой пульсирующий ананас, прокачивающий по руслам тело пенищееся шампанское. Не иначе, как года Пушкинской кометы. Он сдвинул крышку изящного девайса. Экран показал сотые доли конгруентки. Кент перестал улыбаться. Запустил перезагрузку. Цифра на экране повторилась. Прикинул, сколько было израсходовано на обустройство квартиры, на свадьбу. Вспомнил, что одну конгруентку он скачал румбу. Наде тоже пришлось что-то потратить, пока его не было. Пополнения счетов за это время почти не было. Откуда пополнение с такими волноводами? Да и курс криптовалют заметно просел. Он вчера уже успел посмотреть в интернете. Такова жизнь, ничего не поделать. Похоже, цифра не врет. Остатки кажутся вполне правдоподобными. «Все нормально», — громко произнес он и не узнал собственного странно изменившегося голоса. Сейчас он сможет что-то истратить, но это будет совсем немного. Позволительно еще несколько дней не думать о хлебе насущном. Пусть эти несколько дней пройдут безмятежно. Он вытащил Люси из кармана, посадил ее на стол. Потом застыл в неподвижности на несколько мгновений, удивляясь величине сумм, которые ему сегодня предстоит истратить, чтобы дать своей любимой то, что он считал достойным ее. Внезапно Кент улыбнулся, вспомнив о растрепанной Наде утром в постели, о красиво растекающейся простыне на ее распростертом теле, золотистом оттенке янтарной кожи, которую можно увидеть, приподняв эту простыню. Надя одевалась. Кент поцеловал ее в плечо и вспомнил, что надо бы оказать ящерке первую помощь. Он быстро смастерил для нее миниатюрную пару соломенных костыликов. «Ну вот», — сказал он Люси, — «ходи с ними до вечера, и все будет тип-топ», как говаривал знаменитый следователь Прихватов. «Что с ней?» — спросила Надя, гладя ящерку по головке. — Решила почистить плитки в коридоре. Одну плиточку очистила, но сама при этом пострадала. Не стоит беспокоиться о блеске пола. Все наладится со временем. — Не знаю, — сказала Надя. — Странно все это. Такое впечатление, словно плиткам стало тяжело дышать. — Все наладится, — повторил Кент. — Ведь раньше никогда такого не наблюдалось. — Нет, не замечала, — сказала Надя. «Может, просто я была слишком занята?» «Наверное, обычный износ. Не попробовать ли их заменить?» «Это обойдется довольно дорого, милый. Ты не находишь?» — ответила Надя. «Пожалуй, ты права», — сказал Кент. «Подождем до лучших времен». Он опустил ящерку на пол, и та заковыляла к двери, раскачиваясь между маленькими костылями. Крылышки ее при этом немного оттопыривались в обе стороны. Птичка, она совсем уже превратилась в маленькую птичку.